Андрей Шляхов. Доктор Данилов в реанимации поликлиники Исклифа. Острель, Москва, 2012 год. Доктор Данилов в поликлинике или добро пожаловать в ад. Нет у нас обязанности, которую мы бы так недооценивали, как обязанность быть счастливым. Роберт Льюис Стивенсон. Глава 1. Новое поприще. Мне очень интересно, каким образом инвалид войны, умерший в прошлом году, смог пройти диспансеризацию в году текущем. Причём не у одного врача, а у нескольких. Как это объяснить? Он воскрес? На диспансеризацию приходил его призрак? Или же вы просто сляпали эту диспансеризацию ради показателей и нагрузки? Ознакомо ли вы со 159 статьёй Уголовного кодекса, в которой говорится о мошенничестве? Учтите, что мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, наказывается строже. Главный врач обладал довольно невзрачной внешностью, но в гневе смотрелся грозно. Кустистые брови, являвшиеся единственной растительностью на голове, были сдвинуты, а глаза метали молнии. настоящий полковник, то есть если уж точно подполковник запаса. И фамилия у него была подходящая Загеройский. Что самое удивительное, ваша халтура прошла через компьютер, потому что по базе наш инвалид войны тоже числится живым. А может он на самом деле жив? Не очень уверен, но довольно громко предположил крунасый блондином в мятном халате. Он мёртв, Родион Иванович. Мертвее не бывает. Скончался 8 сентября прошлого года в госпитале для ветеранов и был похоронен на Никола-Архангельском кладбище. Вы были на его могиле, Антон Владимирович, удивился блондин. Причём здесь могила? окончательно рассердился главный врач. Давайте не будем превращать общеполиклиническую конференцию в балаган. О том, где похоронен Егоров, мне сказала его дочь. Вот так люди и палятся. Послышалось из-за спиной Данилова. Думаешь, что он жив, диспансеризируешь его, а он, оказывается, уже коня отвинул. Максим Павлович, если вам есть что сказать в своё оправдание, то скажите так, чтобы все слышали, потребовал главный врач. И выходите сюда, не прячьтесь. Вальяжный мужчина с несколько брюзгливым выражением на красивом лице вышел вперёд. Такому бы в кино аристократов играть, а не по участку бегать, подумал Данилов. Он повернулся лицом к залу, огладил рукой свою припорошенную седеной шевелюру и сказал: "Ведь специально уточнял, не померли. Вышло, что жив. А на диспансеризацию не приходит. Это же нехорошо, и начальство расстроится". Максим Павлович взглянулса на главного врача и проверяющие прицепиться могут. Я взял карту и провёл, хм, диспансеризацию. Причём, честно, ни единого рецепта не выписал. Это-то меня и насторожило, Максим Павлович перебил главный врач. У нас сельготники только и бегают ко мне жаловаться, что им мало лекарств выписывают, а тут такое потрясающее бескарствие. Терапевт назначает лечение и пишет, а от выписки рецептов отказался. сообщил, что имеет дома большой запас назначенных лекарств. Невропатолог и уролог пишут то же самое. Ну как тут не удивиться? Ой, думаю, интересная карта мне в руки попалась. Надо позвонить товарищу Егорову, узнать, не закончился ли его запас. Я и позвонил. Тож знал. Максим Павлович развёл руками. Больше никогда не буду так делать. Заявление в страховую компанию насчёт ошибочно поданных данных я написал. Вы должны написать заявление на моё имя. Все, кто провёл эту спозвалиние, сказать диспансеризацию, пишут заявление на моё имя, а уж мы с главным бухгалтером будем обращаться в страховую компанию. Через полчаса после окончания конференции все заявления должны лежать у меня на столе. Больше напоминать не стану. Кто не успеет сегодня, будет иметь дело со следователем. И скажите мне спасибо, что я обратил внимание на эту палёную карту. Ведь рано или поздно ваш обман раскрылся бы. Надеюсь, что все вы понимаете, насколько легко притянуть врача к ответу при подаче сведений об обслуживании покойника. Не надо ничего доказывать. Бери дотачину с камью подсудимых. Кому-то хочется посидеть на скамье подсудимых. Романтика в одном месте играет. Антон Владимирович, можно мне сесть? спросил Максим Павлович. Садитесь, разрешил загеройский. Сам же он напротив поднялся и принялся рассказывать перед столом, за которым продолжали сидеть две его заместительницы по медицинской части и по клиника экспертной работе. Обе они были женщинами за 40, только заместитель по медицинской части поражала пышностью форм и обилием ярких красок на лице, а заместитель по КР напротив была тощей и совсем не пользовалась косметикой. И что мне теперь со всеми вами делать? слух размышлял главврач. Даже лаборатория поучаствовала. В карте есть бланки с анализами крови и мочи с данными уже посмертно. Не знаю. Спустить на тормозах не могу, а сурово карать рука не поднимается. Загеройски, насколько было известно Данилову, ушёл в отставку 5 лет назад. Однако армейскую привычку расхаживать перед строем и оборожать службу царю отца солдатам сохранил. На первый раз все причастные получат по выговору без занесения. Обивил главный, останавливаюсь, обводя подчинённых начальным узором. Если повторится двуликий Янус, блин, прошептал кто-то из женщин, сидевших в последнем ряду. Как будто не сам заставляет план гнать. Но за счёт живых, Оксана, не мёртвых, возразила ей соседка. Всё по уму надо делать, добавила третья. Но если хочешь премию, то без липовых статтолонов не обойтись. А теперь о хорошем, объявил главный врач. С сегодняшнего дня у нас снова есть физиотерапевт Владимир Александрович Данилов. Прошу любить и не жаловаться. Данилов встал, повернулся налево, повернулся направо и уселся обратно. Красавчик. оценил женский голос. Владимир Александрович врач со стажем, продолжил главный врач. Работал на скорой, потом был анастозиологом и теперь решил переквалифицироваться в физиотерапевты. "А ну и верно", одобрил бородач в очках. "Физиотерапевтом куда спокойнее?" "Спокойнее всего медицинским статистиком", ответил Данилов. Коллеги восприняли его ответ как шутку и дружно рассмеялись. А как будет работать наш новый физиотерапевт? спросила полная женщина с кругом похожим на блин лицом. Мы ещё окончательно не определились, ответил главный. Но, разумеется, принимать он будет только по направлениям от лечащих врачей. Пока по живой очереди и без талонов. Если нагрузка будет очень большой, введём талончики. Разумеется, прошу учитывать, что вас, дорогие мои, много, а физиотерапевтов у нас один. Так что не наглейте и не пытайтесь с первого дня сесть человеку на шею. А мы будем беречь доктора Антон Владимирович, крикнул с места кто-то из женщин. Не волнуйтесь, от нас он не сбежит. Оставит разговорчики совсем по-уставному, гаркнул за геройский. Можно мне, Антон Владимирович? спросила заместитель по Кр, вставая и опираясь руками на стол, словно приготовившись к прыжку. Конечно, Татьяна Алексеевна. Я хотела бы поздравить Владимира Александровича с началом работы в нашей поликлинике и пожелать ему всяческих успехов. Данилов поблагодарил кивком. Вам повезло. Вам посчастливилось попасть в поликлинику, славную своими традициями и своими кадрами. Татьяна Алексеевна. Главный врач выразительно посмотрел на висевшие над дверью часы. Татьяна Алексеевна, тут же умбовка и села. Теперь снова поговорим о плохом, известил главный врач. К сожалению, разбор жалоб, причём жалоб спущенных из департамента, уже стал еженедельной традицией. Не для кого не секрет, что сейчас зима. Люди ходят в зимней одежде и в зимней обуви. Опять кто-то плохо ноги вытер или куртку не снял, спросил очкастый бородач. И за этого в департамент писать? Ну, народ. Народ пишет туда, куда ему вздумается, и никто не может этого запретить. Помните об этом. Любое ваше небрежение чревато жалобами. Сейчас этот процесс максимально упростился. Даже на конверт тратиться не надо. Зашёл на сайт департамента и прямо там на жаловался. Правда, вот жалоба, о которой идёт речь, написана по старинке, на бумаге. Конечно, на бумаге. На чём же ещё? Высокая женщина лет 30 вскочила на ноги и тряхнула рыжешевелюрой. У этого алкоголика Туркина не то, что компьютера. У него и радиоприёмника нет. Да, я не отрицаю. Прошла к нему в комнату прямо в куртке и бахилы не надела. Так оно и было. Но почему? Да потому что куртку повесить было некуда, а на полу творился такой армагеддон, что бахилы мне были ни к чему. Я порвала бы их сразу, ведь у турки на весь пол усыпан битым стеклом и рыбьими костями. И он ещё смеет жаловаться на то, что я не разделась? Вот гад. Не только не разделись Светлано Владиславовна, но и обругали больного грязной свиньёй, алкогожом и глистой поганой, напомнил главный врач, да ещё при свидетелях. Свидетелей я вначале принял за кучу мусора, улыбнулся, жувал волосы Светлано Владиславовна. Этот Туркин сам начал. Я его спрашиваю: "Зачем вызвал?" А он мне: "Давно секса не было". Прям так и сказал. Аноли сразу несколько человек. Да, прямо так, подтвердила Светлана Владиславовна и ещё руки распускал. Нет, везёт же Светке, громко восхитилась дама, очень похожая на актрису Нонну Мордюкову. А мне вот ни разу на вызове секс не предлагали. Так вся молодость пройдёт не за хрен собачий. Зал так и покатился со смеху. Не смеялся только за геройский и обе его заместительницы. А Туркин дождётся. Я на него заявление об изнасиловании подам, пообещала Светлану Владиславовну. Так он изнасиловал или только предложил? спросил бородач. Кончай балаган, заместитель по медицинской части громко стукнул ладонью по столу. Ещё одна шуточка, Борис Сергеевич, я больше не буду ломать голову над тем, кого ставить дежурным на 1 января. Молчу, молчу. Надежда Семёновна. Глянадёжность и бародачу зажал себе рот, обямила донями сразу. Бой-баба, подумал Данилов. Конь с яйцами. Натька нормальная тётка. Словно прочитав его мысли, сказал сосед. Это она только с виду такая. А на деле душевная и всегда в положение войдёт, если не наглеть. Главная сука змея. Кто, простите? переспросил Данилов. У соседа были замечательные голубые глаза, большие и яркие, и не менее замечательные густые усы пшеничного цвета. Сука змея, повторил он. Помесь гадюки с шавкой. Так вот, главное сука змея это Пахомцево, Зампакер. Она прикидывается праведницей, но всё дерьмо в поликлинике, её разлейло. Да, пора познакомиться. Сосед протянул Данилу ладонь. Игорь Сергеевич, уролог. Владимир. Рука у Игоря Сергеевича была словно отлита из стали. Двукратный чемпион минеральных вод по армрестлингу, с гордостью сказал уролог, скрестив руки на груди. Как мы с вами будем общаться, на ты или на вы? На ты, разумеется, ответил Данилов. Так проще. Корездневный взгляд главного врача прервал беседу. На выходе из зала Данилова поджидала секретарь ша главного по совместтельству, ведавшая кадрами. Владимир Александрович, мне нужен ваш диплом или его нотариально заверенная копия. Зачем? удивился Данилов. Разве при устройстве мы не соблюли все формальности? У вас нет личной печати? Я закажу вам печать. А нужна ли мне печать? Ещё больше удивился Данилов. Физиотерапевт, тоже, насколько я понимаю, не выписывает рецептов. Случается, что и выписывают, строго сказала секретарь. Потом не исключено, что в эпидемию вас снимут с приёмов и бросят на участок, а там без печати никак. Буду надеяться, что сия планида меня минует, Юлия Павловна, но диплом вам завтра принесу. Не минует, не надейтесь. Как грянет гром, так всех гонят в поле. Юлия Павловна покачала хорошенькой головкой, повернулась и пошла к себе в приёмную. Данилов немного полюбовался её точёной фигурой, а затем спустился по лестнице на второй этаж, где находилась отныне подведомственная ему физиотерапия. Владения эти были довольно велики: кабинет для приёма пациентов, четырёхместный кабинет электросвета лечения, токи, электрофорез, магнитотерапия, ультрафиолетовое, инфракрасное излучение. Трёхместный кабинет теплолечения, азокирит, грязевые аппликации. Водолечебница, две ванные, душ Шарко. Крошечный кабинет лечебного массажа и небольшая комната, гордо именующаяся залом для занятий лечебной физкультурой. Из инвентаря в зале были только обручи и мячи. Всем этим хозяйством заведовали две медсестры: Оксана и Лиза. Москвичка Оксана работала в поликлинике уже седьмой год и поэтому считалась старшей. Лизу, два года назад приехавшую в Москву на заработки, старшка починённое положение вполне устраивало. Пока в поликлинике не было физиотерапевта, больных направляли к соседям. А Оксане и Лизе чтобы не бездельничать. Главная медсестра Светлана Георгиевна постоянно поручала всё новую и новую работу, дыры затыкала. Быть затычкой очень тяжело. Сегодня сидишь в регистратуре, завтра ездишь на вечерние уколы, послезавтра сидишь на приёме с гинекологом, а потом неделю топаешь по участкам, чтобы снова вернуться в регистратуру. Обе медсестры так обрадовались приходу своего доктора, что угостили его чаем с пирожными. Данилов проникся, нахваливал пирожные, вдыхал аромат чая и росточал комплименты дамам. Обе они были очень симпатичными. Оксана это такое налитое яблочко в чисто русском стиле. Ализа изящная, слегка томная брюнетка. Обеим чуть за 30, обе незамужем. Вы, Владимир Александрович, пожалуйста, имейте в виду наши потребности. Оксана Игреева оглядела себя по груди четвёртого размера. Холостным мужчинам побольше сеансов назначайте. Ладно. Ладно, благодушно согласился Данилов. А разве за пределами поликлиники подходящего мужика не найти? Какое там, хором ответили медсёстры, скептически переглядываясь друг с другом. На улице нынче знакомиться не принято, а в клубах одни придурки. скревелась Оксана. В интернете одни маньяки. А в театры по одиночке только импотенты ходят, добавила Лиза. Расклад не ясен, кивнул Данилов. Можете не сомневаться, все кандидаты в женихи будут получать физиотерапию по максимуму. Только на свадьбу не забудьте пригласить. Непременно, заверили медсёстры, млея лишь от одного только слова свадьба. Данило был рад тому, что сразу установил хорошие отношения с подчинёнными. Отношениями с начальством он никогда особо не заморачивался, руководствуясь принципом, как сложится, так и выйдет. Но вот подчинённые совсем другое дело. С ними надо ладить, считал Данилов. Тогда работа не только спорится, но и оставляет приятное впечатление. Без лишнего понибрацтво, конечно. Но и без всей этой чованной строгости: "Я начальник, ты дурак", и упал, отжался. Данилов открыл дверь своего кабинета. Внутри было тихо и пусто. Оксана и Лиза ещё не вернулись с конференции. Явно побежали в курилку в дальнем углу подвала и официально вовсе не существовало. Подрожевывалось, что в медицинском учреждении курение неуместно. существовали на этот счёт и запрещающие приказы. Но курилки они словно и не касались. Приказы приказами а подемить пообщаться это святое. Тем более, что курилка находилась под высочайшим покровительством начальства. Дважды в день, около 10 часов и примерно в половине третьего, там можно было застать главную медсестру поликлиники с сигаретой в руках. Заботяся о своём здоровье, она курила только самое что ненаесть лёгкий парламент. Едва Данилов сел за свой стол, намереваясь осмыслить впечатления от первого рабочего дня, как дверь приоткрылась, пуская в кабинет того самого курносового блондина, который задавал вопросы главврачу. Вы позволите? церемонно спросил тот, останавливаясь на пороге. Пожалуйста. Данилов привстал и указал рукой на стул, предназначенчавшийся для пациентов. Спасибо. Блондин сел, поёрзал немного и найдя стул подходящим, откинулся на спинку, одновременно закинув ногу на ногу. Значит, работать у нас будете? Буду, подтвердил Данилов, вернее, уже начал. Это хорошо, неторопливо кивнул гость. Анош у вас есть? Данилов не сразу нашёл, что и ответить. Принюхался на запах спиртного от блондина не уловил. Зрачки гостя были абсолютно нормальными. Есть дома есть ножи. Дома у всех есть, снова кивнул гость. Надо чтобы и здесь был. Зачем? Колбасу резать и сыр. Это мужская обязанность на праздниках, причём принято приходить со своим ножом. А если нож плохо наточен, то нарезка выходит неаккуратной. Магазинную нарезку мы не покупаем, она вся из просроченных продуктов. А вы покупаете нарезку? Иногда, виновато улыбнулся Данилов. Никогда больше так не делайте, посоветовал гость. А что по роу вас есть? Завтра же будет, пообещал Данилов. И но что же? и стакан, напомнил гость, или чашка. С посудой у нас туго. Пантярщик башкирцев пьёт из серебряной рюмки, доставшейся ему в наследство от прадеда. Межевого предпочитает небьющуюся алюминиевую кружку. А вы ещё во любите пить? И чашки. И крепкие напитки тоже? Я не пью крепких напитков, ответил Данилов. Совершенно утратил к ним вкус. А я признаться, так и не приобрёл этого вкуса, но не жалею. Зелёный чай нравится мне больше всего. Вы любите зелёный чай? Люблю. Он очень полезен, а с учётом моих обстоятельств, так вдвойне. А какие у вас обстоятельства? С каждой минутой гость забавлял Данилова всё больше и больше. Есть ли не секрет? Какой там секрет? Гость замахнул руками словно испугавшись самого этого слова. Дело в том, что я местный рентгенолог, и зелёный чай нужен мне для того, чтобы бороться с пагубными последствиями радиации. Что, так серьёзно? Поистине сегодня Данилов только и делал, что удивлялся. Мне всегда казалось, что облучиться больше рискует рентгентехники, а не рентгенологи. Так-то оно так, гость печально вздохнул. Ну и нам остаётся, точнее, достаётся. Например, во время скопий. А средство защиты? Средство защиты бессмысленно. Какой смысл надевать фартук, если он сам фанит? И не хило фанит. Кстати, меня зовут Родион. Очень приятно, Владимир, представился Данилов. Рукопожатия не последовало, никто не захотел лезть к собеседнику, словно он наперевес. Повисла пауза. А почему вы тогда работаете в рентгенологии, поинтересовался Данилов. Тому есть много причин, тоном былинного сказителя поведал Радионов. Во-первых, укороченный день и надбавки. Во-вторых, я не люблю слушать жалобы и принимать меры, а рентгенологу выслушивать жалобы и заниматься лечением не приходится. В-третьих, мне нравится видеть, что у людей внутри. Это повышает мою самооценку. Последняя причина должна быть самая главная, предположил Данилов. Естественно, улыбнулся гость. Именно поэтому я и назвал её последней. Кстати, Фонтамас с вами насчёт коррекции нагрузки уже беседовал. Та-та-тет. Данилову не составило труда догадаться, что Фонтамасом сотрудники прозвали совершенно лысого главного врача. А вот термин коррекция нагрузки слегка затягивал. Что за коррекция? То, о чём только что говорили на конференции. Чтобы поликлиника не бестовела, нагрузка должна быть соответствующей. Ну а если она не соответствует, то приходится её натягивать. Вот фантамас каждого и просит об этом. Проявите самосознательность, дорогой доктор. Помогите родной поликлинике, да и себя премия обеспечите. та же система откатов нашего национального вид спорта. Какая-то часть. Забыл это прикольное слово. А, вот. Какая-то часть привлечённых средств возвращается к вам в виде премии. Мы только что познакомились, а вы уже рассказали мне страшную тайну, улыбнулся Данилов. Добростиво, «Да тайну нашли. Это все знают и все так делают, приписывают себе нагрузку. Только, разумеется, не за счёт покойников, а за счёт живых. Да, вот ещё что. Эти живые не должны в день встречи с вами находиться в стационаре. При такой накладке с пальца, как два пальца, э, а... осмотрись. Лучше всего собирать у докторов карты тех, кто сегодня был на приёме и добавлять туда свои записи. Короче говоря, по-любому привязывай свою запись к дате реального посещения пациентом нашей поликлиники. Это так просто. Учту, пообещал Данилов. Хоть и не уверен, что мне захочется лавчить с нагрузкой. А кому хочется? Родион почесал подбородок. Никому не хочется, но все так делают. Сегодняшний концерт в расчёт не берите. У Фонтамаса попросту не было другого выхода. Оставить всё как было, он не мог. Рано или поздно обман бы раскрылся, и в первую очередь попала бы ему. А так всё нормально. Выявил, разобрал, наказал и исправил. Никаких негативных последствий. И вдобавок научил подчинённых уму разуму. Сначала убедись, что твой пациент жив, а потом уж его обслуживай. Владимир, а вы женат? Да, женат. Счастливы? Да. Не врёте? Нет, не вру. Данилов, которому непосредственность нового знакомого нравилась всё больше и больше, еле сдерживал смех. "Так да я спокоен за вас. Вы не попадёте под губительную щеру одной местной русалки". Ренгиолога пустил в ногу и медленно поднялся. "Я вам завидую". "Забавный такой кадр", подумал Данилов. "А могу ли я узнать имя русалки?", спросил Данилов. О вы с ней только что беседовали. Это Юлия Павловна, секретарь главного врача. Уже не ревность ли привела тебя сюда, подумал Данилов. Очень красивая, очень умная и совершенно безжалостная женщина, снова вздохнул Родион. Меня гонят, других не привечают. Говорит, что обожает одиночество. Но ведь одиночество нельзя любить долго, вы согласны? Согласен, нельзя. Данилов подумал, что когда гость стоит, сидеть не очень вежливо, и тоже встал. "Заходите ко мне", пригласил Родион, обернувшись от двери. "У меня всегда есть что обсудить и кофе найдётся". Достойный. "У меня тоже есть кофе", спохватился Данилов, осознав, что в роли хозяина он был не очень-то гостеприимным, и тоже Достойный. Значит, мы будем дружить домами, улыбнулся Родион. Вы, кажется, хороший человек, во всяком случае, лицо у вас располагающее к общению. Здешний уролог тоже хороший человек, но он часто выпивает и тогда злится на всех, начинает считать обиды, строить планы мести. Тяжело слушать этот бред, но ещё тяжелее наблюдать за тем, как человек спивается. К вам можно, в дверь заглянула пожилая женщина. Я по направлению Можно, ответил Данилов. Рад был познакомиться, сказал Родион и не дожидаясь ответа, вышел. Я была у невропатолога, а она сказала, что у нас, слава тебе, Господи, теперь есть физиотерапевт и дала мне направление на магнитную терапию, потому что я её делала ещё в Кисловодске в 86 году, когда был Советский Союз и никаким бизнесом и не пахло. Минуточку. Данилов прервал слово охотливую пациентку, не желая выслушивать её биографию, совмещённую с новейшей историей России. Присядьте, пожалуйста, и дайте мне карту и направление. Вот, пожалуйста, доктор. Скажите, а у вас брат на скорой помощи не работает? Нет, улыбнулся Данилов, пытаясь вспомнить, при каких обстоятельствах они могли встречаться раньше, но так и не вспомнил. А то похоже, как две капли воды. Ко мне скорая часто ездит, потому что я вся насквозь больная. А как мне не болеть, доктор, если вся моя жизнь одни сплошные несчастья? 40 лет проработала на одном заводе. Нельзя долго работать на одном месте, сказал Данилов. Это существенно обедняет жизнь. Пока пациентка осмысливала услышанное, Данилов успел бегло просмотреть карту потолщения, не уступавшему телефонному справочнику и составить впечатления. Магнитотерапия, так магнитотерапия, низкочастотно, по 20 минут каждый день аж целых 3 недели с перерывом на субботу и воскресенье. С пациентом вас, Владимир Александрович. В самом конце рабочего дня Данилов решил навестить Игорь Сергеевич. Урок. Я всё жду, когда меня позовут, а у вас ещё конь не валялся. Покрасневшее лицо и характерный запах недвусмысленно свидетельствовали о том, что он уже изрядно навеселился. Куда позовут? Не понял Данилов. Как куда? Или по новым правилам проставляться не положено? Или ты ничего, кроме молока не пьёшь? Почему же? Пью воду, чай, кофе, иногда даже квас. Кодировался сочувственно спросил урок. Данилов порадовался тому, что в кабинете не было посторонних. Только Оксана сидела напротив Данилова. Столы вращаими от сестры по обыкновению стояли встык друг против друга и приводила в порядок журнал инструктажа по технике безопасности. Нет, просто не употребляю алкоголь. А Свидов вроде нормальный мужик. Уролог покачал головой и с охоти шес добавил. Извини, я ничего такого в виду не имел. Всё нормально, заверил Данилов. Игорь Сергеевич сегодня явно значует в кабинете, сказала Оксана, когда уролог ушёл. Быстро он, однако, набрался, заметил Данилов. Имеете в виду, доктор? Когда приходят проверки, Игорь Сергеевич обычно прячет в бодо лечебницу. Оксана потянулась ещё раз и сделала это столь у поительно, что её халат казалось вот-вот разойдётся по швам. Вы старалась она напрасно. Данилова куда больше заинтересовали её слова. Кто прячет? спросил он. Зачем? Ну чтобы не попался на глаза в пьяном виде. Оксана закончила гимнастику и села в позу примерной ученицы: прямая спина, ровно сложенные на столе руки, преданный взгляд, устремлённый преподавателю, роль которого отводилась Данилову. А приводит его кто-то из Замов или Светлана Георгиева, но главная сестра. В водолечебнице ведь с родом никто не интересуется. Интересное кино. Это ещё не кино, покачала головой Оксана. У меня сестра двоюродная в КВД работает в отделении медосмотров. Вот у них там недавно было кино. Рассказать? Конечно, рассказала, улыбнулся Данилов. У них там вечные очереди, сами понимаете. Народ ещё до 8:00 у входа топчется. И вот однажды в кабинет доктора, с которым моя сестра работает, входит молодой человек в белом халате со стопкой медицинских книжек и каких-то бланков в руках. Анна Ивановна просила, чтобы это у вас полежало до её прихода, говорит молодой человек. Она через полчасика будет. Анна Ивановна это замглаврач диспансера. Между нами та ещё ведьма. Поэтому и врач, и моя сестра и не стали спрашивать, зачем эти книжки и справки ей Понадобились. В начальственные дела сами знаете, лучше не лезть, особенно если своих собственных хватает. Короче, работают они себе, и вдруг народ начинает то и дело без спроса заглядывать в кабинет, и многозначительно так поглядывать на доктора. Некоторые даже подмигивают, а самые наглые интересуются, долго ли им ещё ждать. Врачи, разумеется, советуют всем дожидаться своей очереди и в кабинет не ломиться. Слово за словом разгорается скандал. Так что бы вы думали? Оказывается, что этот парень незадолго до появления в кабинете врача прошёлся вдоль очереди, тихонечко предлагая народу сделать дело без очереди и даже без осмотра. 300 руб. и ты свободен. Представляете, многие клянули А чего бы им не клюнуть он же был в белом халате свой в доску сотрудник да и сумма небольшая 3 сотни собрал он значит деньги и медицинские книжки на виду у всех зашёл в кабинет почти сразу же вышел из него с пустыми руками и исчез навсегда и много народу он облапошил поинтересовался данилов сестра сказала человек 30 не меньше а то и 40 Отличная афера, оценил Данилов. 1012 за каких-то полчаса и риска никакого. Никто же не побежит заявлять милицию из-за 300 руб. Поорал тебе в коридоре и успокоится. Так и было, доктор, подтвердила Оксана. Поорали и разошлись. Пора бы и нам по домам. На втором этаже было почти пусто. Акулисты и эндокринолог уже закончили приём. А невропатолог Монякова уехала на адреса, то есть к надомным пациентам. Небольшая очередь роилась около кабинета оториноларинголога Мижировой. Ухо-горло нас быстро принимает, волновался развощёки мужчина в кожаных брюках и свитере нежно-голубого цвета. Быстро-быстро успокаивали его постоянные клиенты. Здесь как на конвейере. Раз-два и готово. Межеговая их прямо принимала быстро, тратя на каждого пациента в среднем по 3-5 минут. Заглядывала во все положенные отверстия, быстро диктовала сестре, что выписать, чёркала на листочке рекомендации и отдавала их пациенту. Так куда быстрее им объяснять одно и то же по 100 раз, попусту теряя время. На первом этаже набирала обороты скандал. Сотрудница регистратуры в течение получаса не могла найти амбулаторную карту старика. Чей пиджак был увешан медалями так плотно, что звенел при малейшем движении. Я оббегал все кабинеты, был у старшей сестры, у заведующей. Нигде нет моей карты. И у меня её нет. Я перерыла даже соседние участки. Ищите дома. Что значит дома? У меня нет привычки держать карту дома. Может, вы её в другом кабинете забыли, а нас обвиняете? Где же я мог, по-вашему, забыть карту? В магазине? В психдиспансере? На что вы намекаете? Ни на что я не намекаю. Вы спросили, где вы могли забыть карту. Я вам подсказываю. Почему вы хамите? Я пойду к главному врачу. Скатертью дорого. Номер кабинета подсказать? Подскажите лучше вашу фамилию. Пидоткина моя фамилия. Очень хорошо, шумно отбы, старик направился к лифту. Лет 10 назад Данила бы подумал нечто вроде: "21 век на пороге, а тут карты, регистратура. Как будто нельзя компьютерную базу пациентов завести, а карты вообще упразнить". Сейчас же он просто оценил состояние старика, нашёл его вполне удовлетворительным и вышел на улицу. Про себя удивляюсь тому, почему нельзя было тихо и мирно завести дубликат замерзнутой утерянной карты. Мы не ищем лёгких путей.